Гульнара сидела на подоконнике перед окном в своей спальне. Для зомби-алхимика была отведена большая просторная комната с огромной кроватью и гардеробом. В таком помещении зомби остро чувствовал свое одиночество. Гуля совсем не привыкла жить в роскоши. В их небольшом мирке никто не задумывался о комфорте. Алхимики создавали важные приспособления, улучшающие жизни других, но не их. Но вступив в седьмой отряд, Гуля больше не чувствовала себя одинокой. Она почувствовала себя не искусственно выведенной рабской расой, а частью одной большой команды. Вот только ее чувства к Купидуну все портили. Эрик всегда нравился ей. Он был молчаливым, но на него всегда можно было положиться. Они оба являлись в их отряде стрелками и часто стояли вместе в центре, обстреливая врагов. Но девушка даже не догадывалась, что ее нежные чувства к нему могут перерасти во что-то большее. Еще не случалось такого, чтобы зомби завязал отношения с существом чужого вида. Но все изменилось после их совместного похода к доктору Мунта за сферой. Тогда они оказались в одной кровати после бурной пьянки. И хоть ничего между ними не было, но после того случая Гуля никак не могла выбросить это из головы. Она вновь и вновь возвращалась мыслями в их совместное приключение. А тут еще эта увлеченность Эрика дворцовым магом. Как же алхимика это бесила. Но в глубине души она понимала, что странную девушку с синей кожей и болезненным видом полюбить невозможно. Разве что какой-нибудь гоблин позарился бы на такое диковинное чудо. Не то, что это магичка. В ней чувствовалась звериная притягательная сущность Авалонца. Гульнара и дальше бы предавалась своим нелегким мыслям, если бы не нелегкий стук в дверь. Она даже сначала подумала, что ей он показался. Но нет стук повторился вновь девушка с вечера так и не переоделась она всегда спала во все оружии, в своей удлиненной платье-рубахе с пристегнутыми к ее поясу нулевой торбой и оружием она соскользнула с подоконника и направилась к двери раскрыв ее увидела уже удаляющуюся спину эрика что ему понадобилось от нее в столь позднее время любопытство пересилило стеснение девушки и она окликнула купидона тот резко остановился Его крылышки напряглись. Развернувшись, он тяжело потопал назад. «Что надо?» Спросила Гуля, и сама удивилась, как грубо прозвучал ее голос. Она не хотела его обижать. Не хотела ей ставить синяк. Но эмоции взяли верх над здравым смыслом. А ведь они по-прежнему оставались друзьями. Их связывал один отряд и одна миссия. «Ну я как бы... Ну мимо проходил. Не спится». Вот и подумал. Начал неуверенно Эрик, переминаясь с ноги на ногу в дверном проеме. «Ну это, может, и тебе не спится? И, может, мы не поспим вместе? Ну, понимаешь, перед таким важным походом. Если ты за от фингала, то это тебе лучше к Гекке обратиться», сказала Гульнара, мало что поняв из речи неловкого Купидона. Он так и не очистил свою косуху, и она оставалась пыльной. «Мне, ну это, неинтересно, Гека!» Прогубнил Эрик и опустил взгляд в полнопушистый пушистый ковер. «А кто интересен?» Спросила недовольна Гуля. Обычно ее всегда радовала немногословность их стрелка, но теперь дико раздражала. Эрик, наконец, оторвал взгляд от ковра и посмотрел на Гулю. Он был выше хрупкого алхимика почти на две головы, да и намного шире в плечах. А уж эти шипы на плечах куртки добавляли ему массивности. Его крылышки неуверенно затрепетали, и он сказал «Ну это! Ну ты!» Гульнара ахнула от этого признания Купидона. Никто никогда не видел в ней девушку, и уж тем более хотя бы просто существа, способного на чувство. Все зомби были для прочих существ странными чудиками с талантом в области алхимии. Никто никогда не задавался вопросом, а может ли их интересовать что-то иное, помимо алхимии и изучения разных наук. Да уж тут сами зомби редко задавались такими вопросами. Они привыкли довольствоваться тем, что имели. Гуля засмущалась, купидон, видимо, тоже уже не был рад, что затеял этот разговор. Девушка задумалась, что ответить Эрику. Повисшая тишина слишком угнетала, но Гульнари не пришлось отвечать. Весь дворец сотрясся, будто от землетрясения. Девушка повалилась на Эрика, но крепкий купидон устоял на ногах, прижав хрупкую девушку к себе. Послышались взрывы, распознать, откуда они исходят, не представлялось возможным. «Что такое?» — ахнула Гуля, высвобождаясь из крепких рук Эрика. Шум нарастал, но теперь хотя бы пол под ногами был по-прежнему устойчивым. «Шухер!» — услышали они голос Сэма, а вскоре увидели его самого. Рыжий котяра выбежал из-за ближайшего к ним угла коридора. Он был облачен в кожаный доспех и вооружен своими клинками. Сна не в одном глазу, как и у Гули с Эриком. Шорска начищена до блеска, усы стоят торчком. «Что происходит?» – спросил Эрик уже более решительно. В момент потенциальной опасности он не мямлил, а его крылья воинственно приподнимались, хоть их и было едва ли видно за его широкими плечами. «Хрен его знает!» – сказал Сэм, притормаживая рядом с парочкой. «Но явно ничего хорошего. Уж в этом можете не сомневаться». В этом Гуля не могла не согласиться с котом. Сэм же уже скрылся за следующим поворотом. Переглянувшись с Эриком, зомби захлопнула дверь в свою спальню и вместе с ним последовало за котом.